ДИСКРИМИНАЦИЯ НИЗА Для целей настоящего изложения процесс дискриминации язычества важен не сам по себе, а прежде всего в той мере, в какой он связан с дискриминацией всего имеющего отношение к человеческому низу и соответствующей системе названий. Сам же факт такой дискриминации сомнений не вызывает. В послании апостола Павла Галатом Среди наиболее предосудительных дел плоти перечисляются в числе первых различные грехи интимных отношений. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, царство Божие не наследуют. посланиях к Галатам, глава пятая, стихи с девятнадцатого по двадцать первой. Вступление в брак объявлялось, правда, делом угодным Богу. Вместе с тем состояние безбрачия полагалось более высоким. «Хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, безбрачным же и вдовом, говорю, хорошо им оставаться, как и я». «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Первое послание к Коринфянам, глава седьмая, стихи с первого по девятый. То есть, как видим, в данном случае перед нами расчленение определенного стыдного процесса на естественное начало и на табуированный аспект. Саитие не рекомендуется, но разрешается, Иначе прекратится род человеческий. Но близость не ради продления рода, а ради наслаждения — грех. Собственно, и само важное христианское понятие первородного греха часто связывается напрямую с грехом интимных желаний. Известный историк XIX века Николай Костомаров отмечал «Народный благочестивый взгляд шел в этом случае далее самого учения церкви, и всякое сближение полов, даже супружеское, называлось грехом. Известно, что до сих пор многие из народа толкуют первородный грех Адама и Евы половым сближением, хотя такое толкование давно отвергнуто церковью. Тем не менее, безбрачная жизнь признается самой церковью выше брачной и семейной. Хотя суть грехопадения, согласно учению церкви, заключается просто В нарушении послушания Богу в списке появившихся в результате грехопадения основных грехов интимные желания всегда стоят на первых местах.